Саша села рядом с бабой Тоней и тоже посмотрела в зеркало. Видела она не очень хорошо, всегда щурилась, но и так смогла разглядеть, что сидит рядом с Анькиной бабушкой чужая девочка. Похудевшая, с черными кругами под глазами, какая-то вся потная, замаслившаяся, красная и маленькая-прималенькая. «Шурочка!» — повернулась к ней баба Тоня и положила руку на плечо. «Ты дверь-то прикрой! Сапогом-то подопри! Вишь!» Замки-то все раскурочили. Клавка может приехать. Жду я Клавку. Саша послушно прикрыла дверь. Уехали все. И я уезжаю. Вишь, как все, Шурочка. Как при фашистах. У нас в лагере-то, знаешь, когда найдут у кого гумашку или заточенную ручку, так во всем бараке рыскали. Аккурат вот так. Ей-богу. Немцы даже чище были. Все перевернут, уведут кого стрелять а потом дежурную назначат, чтобы, значит, прибралась она нарах. Не любили бардаката, Так а нация? А наши?» Баба Тоня посмотрела Саше прямо в глаза. «Это же наши, Шурочка! Они ж думают, что я ни черта не понимаю. А я все понимаю. Я ж вижу. Валька-то пошел какие-то заявления строчить, какого-то прокурора в городе достал. Они хотят. Не ваше, говорят, дело». Ну, милиция девчушек постреляла. Так ты не лезь. Через день пришли. Вот вечером Нюрка в больнице еще не оклемалась, а утром они пришли. всем утра. Вызвали Вальку-то. Ну и давай ему там что-то объяснять. А он руками машет. Ни в каку. Ушел тогда. Еще не знали мы, что они придут. На этих словах Баба медленно обвела взглядом всю комнату. Еще не знали. Валька на рынок не ходил. «Все куда-то пишет, все звонить бегат, кулаки белые. А Нюрочки-то нашей нету, она все в больнице. А Валька по дому ходит, руками машет. Я по губам ить вижу, все кричит. Милиция, милиция!» А Ленка ему «Не надо от греха подальше, не надо!» Снова баба Тоня вздохнула и снова показала Саше на разгром в комнате. «Я ведь погулять пошла!» Да в первый раз поди, за год-то. С утра оделася. Они меня на скамеечку вывели. Сами собираются куда-то. Женьку в сад. Валька звонить побежал. Потом воротился, и пистолет достает. Да, у нас же вот тут, за телевизором. Пистолет же был. Уж давно. Взял он пистолет-то. И побег куда-то. Аленка после садика поехала на рынок вещи сторожить. Собрались. Ушли, только ушли, как залетят мимо меня в подъезд двое. Я ж ничего и не услышала. Они выбежали, в машину сели черную и укатили. Я еще посидела, чуток подышала. Потом Литка сверху спустилась мусор выносить. А у нас провод-то забился. Она меня домой отвела, а я вижу, дверь-то открыта. Зашла, все расшиблено, раздавлено, окна повышибали. Мебли попереворачивали, детские вещи валяются, шуфлятки-то аж выломаны. Саша посмотрела на ту часть мебельной стенки, где раньше хранилась Женина одежда. Дверца выворочена, вещей нет, какие-то тряпки только свисают. Вот, и записку на диване оставили. Мелко-шибко написали. Цель день сидела с этой гумашкой в руке и в пальтушке. Подойду к двери, может, кто мимо подымется и ни одна холера за весь день как на зло не появляться а на улицу не уйдешь все же разбито я так шурочка сидела до вечера в вечеру то приехали валька с ленкой и нюру привезли отец на руках ее занес а тут такое ой плакали кричали ленка сумки собират ревет. я им бумажку то показала они прочитали еще больше давай бегать я им говорю «Вы мне-то хоть прочитайте, что там написано? Я ж не вижу!» А они только меня по плечу. Вот здесь хлопают и не скажут. Написали бы большими буквами, я б сама прочитала. Так и не сказали. Вижу только. Нюру положили у меня в закуток на кровать. Там хоть шторы и не так дует. Женюлю мою крохотулечку тоже. Шубами-польтами их закрыли и давай собираться а Нюрочка глазками из-под шубы смотрит. Страшно-то как? Я ее погладила по руке, спрашиваю. «Как тебе, Нюрочка? Шибко больно?» А она только моргат. Потом Клавка с дедом приехали, девчат собрали. Родители-то всю ночь баулы вязали, паковались. Вчера увезли что-то, и сегодня еще приехали. Женечка Женечкой моей боится одна, видать, у Клавки сидеть. Со мной-то не боялась. «Вот так, Шурочка. Поехали, они До Казахстану. Туды. К родне!» Баба Тоня замолчала. Опять стала рассматривать себя в осколке зеркала. Саша прижалась к ней лицом и тоже заглянула еще раз. «На! Гумашку-то мне прочитай! Что там?» Баба Тоня протянула сложенный в четверо лист с расплывшимися местами буквами. Как прочитать, Саша не знала. Баба Тоня же не слышит. «А, вон, под телевизором-то! Бакноты карандашик! Кончик-то послюняв! Взяв карандаш с листочком, Саша села снова на диван, вчиталась в записку. На ней очень красивыми, ровными буквами. Так умеют в их классе хорошисты. Было написано. «Забери свое заявление и не рыпайся». Саша растерянно посмотрела на бабу Тоню. «Точно надо объяснить». «Давай! Читай, читай!» Саша написала в блокноте все то же самое огромными буквами. «Очки-то я сгубила в этом беспорядке!» Баба Тоня оттянула одно веко в сторону, сделав как бы щелку в глазу, и ею щелкой долго по слогам читала. «Ишь как!» Она вырвала листок из блокнота, в несколько раз его сложила и убрала за пазуху, под ночную рубашку. «Ишь как, Шурочка! Я такого со времен войны-то не видала! А чтобы детей стреляли, Шура...» так и в войну такого не видала. Не, не стреляли, только если партизаны там, а ли еще чего, так я не видала, отродясь детей в партизанах-то. Только в лагере детей убивали. Да, прямо в коморах душили. И еще из такого большого шприца им яд впрыскивали. Так и то, Шурочка, фашисты были в концлагере. Ихнего главного потом прямо там и повесили. Я ж читала, я ж грамотно. Баба Тони посмотрела на Сашу. «Матери-то расскажи, чтоб не лезла к людоедам этим. Вишить, как стало-то. Расшибут вам тоже все. Куда пойдете?» Саша даже кивнуть не могла. Она смотрела бабе Тони в подбородок, боясь встретиться с ней взглядом, потому что глаза у нее вообще страшные, особенно сейчас. И вся она очень страшная. И говорит страшно. «Так эти не попрощалась с Нюрой-то!» Да я знаю, знаю, знаю. И как было не убежать? Не стыдись, любой бы убежал, не только ребенок. Мне шклавка объяснила, как вас людоеды-то стали стрелять, так вы и побегли, а Нюру-то уж у дороги задели. Ты молодец, что спаслась. Чем бы ты Нюре помогла-то? Убили бы шо, поди всех делов. Не стыдись, Шурочка, не стыдись. Ты ж умница моя. Самая умненькая. Нюрка-то наша пустая голова, только танцульки до да шуточки. Я всегда видела, что ты умненькая, и все понимаешь. Понимашить? Баба Тоня заглянула в Саша на глаза. Вижу, понимаешь, надо дальше жить. Как ты то одна-то будешь? С кем хоть утром посидишь? Меня-то, вишь, к хлавке увозят. Сама уж я не могу. А так бы приходила со мной сидеть. Всяко лучше, чем одноить. Она немного помолчала, снова посмотрелась в осколок зеркала, погладила Сашу медленно по спине и подтолкнулась с дивана. «Ты б шла отсюда, ва! Мало ли, Клавка-то, может, только к вечеру приедет. Все уж поди знают, что старуха одна с вышибленной дверью сидит. И что придут, какие злодеи. Не хватало, чтоб попалась, это ты им под руку. Давай, Шурочка, иди, боюсь, а я за тебя». Ты лучше в библиотеку иди. Дома одна не сиди, а? Пойдешь в библиотеку? Обещаешь? Саша из последних сил кивнула и выбежала. Ее хватило только на то, чтобы не разреветься в Анкиной квартире. Но как только она перешагнула порог и бросилась на улицу, слезы хлынули ручьем. Так вот почему бабушка боялась и отправила ее в школу. Она посмотрела по сторонам и уже собралась перейти дорогу, как вспомнила про ранец забыла саша побежала назад немного даже обрадовавшись что есть еще минутка побыть в безопасности пусть баба тоня старая и глухая и не может уже сама ходить но не станут же прямо при ней хватать ребенка саша из вежливости постучала толкнула дверь взяла свой ранец потом подошла к Тоне успокоить ее та наверняка слышала звук старушка увидела высоко поднятый ранец и поняла воротайся давай дуй в библиотеку» мать придет так я ей скажу если клавка еще меня не заберет или записку матери оставь баба то не права мама сразу пойдет искать сашу у аньки господи анька нет ведь уже рядом аньки но саша не оставит записку вдруг по ней найдут ее в библиотеке она тихо будет там сидеть и сама выйдет в нужное время встречать маму на улице она сразу побежала через дорогу В пансионатах дворы людные, а с противоположной стороны только два магазина. Днем там никого нет. И никто не увидит, если ее схватят. И главное, во дворах пансионатов ее не заметят из той пятиэтажки. Вдруг еще смотрят. Может они в этой квартире живут? Или у них там база? Она сейчас пройдет дворами, и у библиотеки снова перебежит дорогу. Правда, в ее дворе тоже никого нет. Надо быстрее. Вон там у соседнего дома женщины идут навстречу. Они сейчас свернут в подъезд. Нужно успеть проскочить у них перед глазами. Саша поправила ранец и понеслась, глядя лишь себе под ноги. Она вообще с трудом бегала, особенно в верхней одежде. Ей всегда было тяжело. Голова клонилась вниз. В горле хрипела. Она пробежала так вдоль своего двора, подняла глаза и увидела вдруг, что то были никакие не женщины, а милиционеры. И у них не пальто, шинели. «Мамочки!» Саша бросилась назад. Надо убегать. Они убьют. Это за ней. Запугали дядю Валю, даже бабу Тоню, которая фашистов пережила. Разнесли всю Анькину квартиру и теперь идут за ней, чтобы и ее с мамой заставить молчать. Анька. Мама. Мамочки. По дворе никого. Ранец хлопает по спине. Учебники не взяла, он пустой. Звук такой, будто на гроб землю бросают. Хлоп, хлоп. Она была один раз на похоронах деда Данилы, маминого дяди, и в кино видела. Хлоп, бросили горсть. Хлоп, еще одну. Хлоп, хлоп по спине. Ее сейчас убьют, и мама закидает ее гроб землей. Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп. Первый этаж, второй, третий. Надо на ходу доставать ключи. Зачем она бежит домой? Ее же там убьют. Ирин муж военный. Ее учил. Если напали, беги вниз, а не наверх. Наверху убьют. А куда вниз? Внизу они. Может, отстали? А кто посмотрит? Она? Никогда. Пусть убьют, но она не посмотрит. Хлоп, хлоп. Уже шестой. Не проверила лорда. Да он бы выбежал, если бы сидел в коридоре. Один раз за алсушкой гнался сосед с топором. Так лорд услышал и сам прибежал. Хлоп, хлоп. Закопают. Маленький гроб. Мало земли быстро забросают. Мама бросит двадцать раз, баба двадцать. И все, и все. Хлоп! Хлоп! Уже седьмой! Да хватит хлопать! Вот ключи, пристегнуты. Еще должны быть одни. Нету. Так на шнурке и открывать. Никого в коридоре. Дядя Толя! А! -а, -а! Дядя Толя! Кого еще кричать: Тетя Оля! А еще Димки Рахитико, мать! Как ее зовут-то? Все, больше никого Саша не знает. Всю жизнь на этом этаже живет, а никого не знает. Ранец тянет вниз, она подпирает его ногой. Ключи не отвязать. Бабушка специально так пришила, чтобы Саша никогда не потеряла. Еле открыла один замок, второй. У кого-то заскреблись в дверях. Надо остаться. Надо на людях. Нет, это у алкаша из 803. Там алкаш живет, все знают. Третий замок. Заскочила домой. Закрыла на все три. Принесла специальную доску, которую они с мамой упирали в приколоченный к полу брусок. Еще табурет прислонила. Надо гладильную доску достать. Она на балконе. Уже открывала балкон, теперь легко. Какая доска холодная. Весна доска ледяная, тяжеленная. Так ее приделала, чтобы тоже упиралась. Теперь, если они придут, она хотя бы выскочить сможет. Выпрыгнет в окно. А что делать сейчас? Куда прятаться? Куртку сняла, шапку. Без шапки стало лучше слышать. Кругом тишина. Но она слышит этот страшный звук лесобазовской тишины. Она его хорошо знает и помнит. Она ненавидит, когда открывают дома окна или дверь. Через них просачивается этот звук. Стоит ей только отъехать дальше песков, поехать к маме на работу, в гости, в больницу даже. Он исчезает. В городе у воздуха совсем другой звук, а здесь... Он заставляет сжиматься в дрожащий потный ком и бояться, бояться, бояться. В шкаф. Там платья, плащи, много белья. Внизу есть место. Внизу лежит старое одеяло и покрывало сверху. Она сейчас сядет в шкаф, чтобы не слышать этого звука. Села, но дверь не закрывается. Накинула на ключ снаружи мамин пояс от плаща и потянула на себя. Тише. Стало тише. Ее найдут, конечно, в шкафу. И все равно убьют. Но сейчас здесь хотя бы тише. — Василиса! — Ну что еще? — Василиса скребется. — Заходит. — Да не дергай ты пояс! — сорвался. — Снова надо накидывать. Мурлычит. Помурлыкай. — Ну еще чуть-чуть. — Ну, пожалуйста. — Чтобы ничего не слышать. Ничего, — Ничего-ничего. Как крошечка-хаврошечка залезала корове в ухо. — Так пусть Василиса к ней залезет. И мурлычет внутри головы. Всегда. Всю жизнь. Потому что теперь-то Саша никогда-никогда не забудет этого звука. Он везде с ней будет. Э, мурлыкай давай. Или мурлыч. Куда пошла? Василиса, стой! Иди на балкон. Открой дверь. Ты же умеешь. Там одна дверь распахнута, на второй шпингалет спущен. Василиса весит семь килограммов. Ее на выставке взвешивали. Пускай идет на балкон. «Иди, зови лорда! Зови, пусть вышибет дверь и бежит к Саше! Пусть сидит под Сашиной дверью! Ну давай, что ты сидишь у шкафа? Иди, зови!» Им же рассказывали недавно на уроке про навыки межвидового общения. «Ну так иди, позови! Дура! Дура же!» — пошла кресло драть. Этот звук. Лесобаза лезет в уши, выкручивает изнутри голову. Все думают, что на лесобазе самое страшное, когда пьяные дерутся. Когда слышно, как кому-то вышибают дверь. Или когда стреляют. Нет. Самое страшное — это тишина. Если тихо, значит, тебя никто не услышит. Ее, Сашу, никто не услышит. Сейчас ее придут убивать те милиционеры в шинелях. И никто не услышит. Невозможно. Аньку приходили убивать. Она, наконец, поняла. Это ее хотели убить. Они не знали, что Анька в больнице. И Аньку увезли в Казахстан. Уже, наверное, в Казахстане. Она же смотрела много раз по карте. Это совсем рядом. А Саша здесь. И ее прямо сейчас убьют. Господи, есть хоть кто? Выскочила, побежала в туалет. Танька! Танька, ты дома? Дядя Толя? Тетя Олю не звала. Если ярмарка, она тоже на работе. С мамой. Дядя Толя! Да Танька же! Тишина. Откуда-то из их комнаты льется такая же жуткая тишина. Там тоже никого нет. И там никто не услышит. Надо затаиться. Пусть думают, что она не домой пошла. Спрячется под кроватью. В коробке от пылесоса. Они ворвутся, все перевернут, а ее не станут искать. Решат, что она не дома. В библиотеке, например. Но у нее замок изнутри закрыт. Надо ключ вынуть. И обувь спрятать. И куртку. Да, вот так. Все убрала. И раницы, куртку и сапоги. Все под кровать, за коробку. Даже лужицу от сапог вытерла, чтобы не догадались. Надо в коробку теперь. Она пряталась раньше в коробку. Господи, когда это было? Даже ноги теперь не лезут. В сундук! На балконе стоят сундуки с бабушкиными тряпками. Ткани всякие на шитье. Красивые, с топочками. Надо ткани вытащить, убрать, чтобы не было видно. А самой в сундук залезть. В сундуках она тоже пряталась. Правда, давно. Но тогда верхний сундук был ей велик. Не в марте, конечно. В марте холодно. Но она оденется. Шубу наденет. Шапку меховую, валенки. Все наверху в шкафу уже убрано. Все достала. Тяжелая шуба. Зато и варежки в ней вдернуты. И махеровые штаны тоже тут. Оделась, пошла на балкон. У них есть старый железный совок с изогнутой, как у кочерги, ручкой. Ею осторожно прикрыла первую дверь. Закрыла вторую. все вытащила из сундука. Сложила за ним. Посмотрела со стороны. Не видно свертков. На крышке сундука изнутри есть такие выступы, как ручки, будто специально сделаны, чтобы прятаться внутри и закрывать за собой крышку. Легла в сундук, чуть подогнула ноги и голову. Влезла. И крышка закрылась. Только страшно и очень душно. И тишина эта. Нет, так она задохнется. Надо крышку приоткрыть. Как полезут на балкон, она ведь услышит. И сразу крышку захлопнет. Даже если дернут, не откроют. Она изнутри будет держать. Да, она все продумала. Теперь ее не убьют. Опять эта тишина. Лисабаза гудит тишиной, будто первая мошкара. Это ее звук. Мошкара бывает только летом, а Лисабаза гудит всегда. У нее воздух гудит. Нет, Саша сойдет с ума. Тишина бьет прямо в голову. У лесобазы свой звук, своя тишина, по которой ее ни с кем никогда не спутать. Знойный гул. Так гудит в жару воздух. Саша может тысячу раз проснуться в разных местах и тысячу раз закрытыми глазами точно скажет, лесобаза это или нет. Тысячу раз. А проснется ли она еще тысячу раз? Это ведь три года. Через тысячу раз она должна быть в восьмом классе. Не доживет. Ну, хоть бы зашумел кто, хоть бы пьяный какой по коридору пошел. Или песни поорали. Что-то на балконе через стенку шоркнуло. Танька, ты что там делаешь? Танька? Снова тихо. Это кот, Кузька, наверное. Забыли его на балконе. Или забыли дверь закрыть. Выстанет все к вечеру. Кузя, Кузя, это ты? Кс-кс. «Кузя!» За стенкой теперь тихо. Зато Василиса скребется на балкон. Еще чуть-чуть, и она откроет дверь. «Ну, дрянь!» Вот петли скрипнули. Одну уже открыла. Они ворвутся и сразу поймут, где Саша. «Надо Василису в туалете закрыть, а то возьмешь ее на балкон. Она станет проситься обратно. Только сначала послушать». Тихо. «Ну, кс-кс!» «А ну, иди сюда!» Убегает паразитка. «Василиса! Василиса!» Иди сюда, кому говорю. На рыбку. В холодильнике тебе рыбка сварена в ковшике. На целый ковш. Кс-кс-кс. Наконец кошка заскочила в туалет. Ой, сама пописать забыла. Василиса еще долго будет есть. Саша открыла дверь и пристроилась с краю на унитаз. Писала и слушала. Не идет ли кто? Никого. И у Таньки никого. Нет, слышно. Это Кузя. Горшок загребает. Василиса тоже услышала подошла к щели в стене, муркнула что-то Кузи. Оно и понятно, он ведь муж ее. А ну тут сиди. Сиди, кому говорю. Рыбу ешь. Саша закрыла ее на шпингалет. Сейчас будет тихо. Так тихо, что хоть голову себе а Лишь бы никогда больше не слышать этой тишины. Надо музыку включить. Ну и что, что услышат? Решат, что забыли выключить. А кассета-то поди, так в ранце и лежит. Ой, нет, вставлена. Вот прямо та самая, прозрачная, с голубой полоской. Слушали без нее, что ли? Пока она лежала с температурой, а не слушали? Да нет. Эта мама тогда, наверное, по ошибке к вечеру не ту кассету положила. Саша включит сейчас. Пусть уже будет, что будет, лишь бы не слышать этой тишины. Тишина воскребает из нее нутро ложкой. Нажала и на балкон. Ой, это перемотка. И звук не прибавила. Надо на всю громкость чтобы в сундуке слышно было. Один рывок, один поворот колесика, одно нажатие и бегом на балкон. Дверь не будет закрывать. Да, это верно, но подумай сама. Сегодня вторник, значит, он — это я. И я тебе звоню. Position бы ту. Хорошо слышно. Если закроют, не услышат ничего. Они же тогда поймут. А она марлю в раме вырвет. Пусть думают, что Саша выбросилась с окна. Я так устал, так устал. Я хочу отдохнуть. И я звоню, говорю, как давно я тебя не видел. Зайдут, увидят, что балкон открыт. Или лоджия. Они побегут сюда, заметят вырванную марлю и кнопки от марли на полу. И решат, что она выпрыгнула. Ты расскажи мне, как ты жила, что ты творила без меня. Милая моя, где ты? Милая моя, где ты? И в сундуке хорошо слышно. Мама же пораньше обещала. Она, конечно, сначала в школу зайдет, но все равно раньше вернется. Саша не успеет замерзнуть. В шубе же и в штанах, и в валенках. Она здесь будет лежать. Она всех обманет. Пусть они придут и подумают, что она умерла. У нее тут как гроб. Настоящий гроб. Милая моя, где ты? Милая моя, где ты? Милая моя, где ты? Милая моя, где ты? Она не будет умирать. Она в этом гробу их всех переждет. И еще их всех переживет. Хотя зачем? Зачем жить-то еще? Аньки нет. И сил теперь жить нет. Если бы ее в этом сундуке перенесли куда-нибудь, да хоть куда? Лучше, конечно, куда-нибудь в Москву, но можно и на холодильную, или хотя бы на ММС. Вот бы она открыла крышку, а уже нет базы И чтобы тишины этой в ушах никогда не слышать. Но так не получится. Поздно. И не надо в этом сундуке сидеть. Надо выйти. И пусть убьют. Нет, даже не пусть. Она сама. Всего-то и нужно один раз посмотреть вниз, зажмуриться и перелезть через окно. Только надо шубу с шапкой снять. А то Саша слышала про чью-то маму, которую по голове вечером трубой ударили. А ей хоть бы хны, потому что она в Чернобурке была. Нет уж, прыгнет и все. И не так, чтобы остаться потом живой. Сразу надо. Вниз головой. И слез даже нет. Встать, выйти, раздеться и прыгнуть. Ну, потому что нет больше впереди ничего. Ничего нет. Да, это верно, но подумай сама. Сегодня вторник, значит, он — это я. По кругу пошел. Ты дома? Я же слышу, ты дома. Саша! Сашенька! Саша, открой. Я же знаю. Мне из школы позвонили. Сашенька! Я же знаю. За дверью грохотала музыка. «Я так устал, так устал. Я хочу отдохнуть. И я звоню, говорю, как давно я тебя не видел. Милая моя, где ты? Милая моя, где ты? Господи, это что еще за мудак? Что она слушает? Кто купил? Я купила. Саша, что там у тебя?» Лариса толкнулась силой дверь. И еще. Ключ не поворачивается. Изнутри закрылась. Один замок только из квартиры закрывается, средний. И хоть вынь оттуда ключ, не откроешь. — Да открой же! Она села на пол. — Милая моя, где ты? Милая моя, где ты? — Позишн number two, говоришь, не дам. — Она подсокала языком. — Иди сюда. — Как тебя будут звать? По коридору бежал пухлый пушистый щенок. Он вылез из холщевой сумки, в которую бабка с угла наемской его завернула бабка продавала щенков за символическую десятку на счастье в новом доме лариса взяла иди сюда давай полай давай пусть она слышит саша выключи хоть музыку ну послушай ты саша ну сашенька я ведь так тебя люблю я ведь все для тебя дожила да бы я в этом аду если бы не тебя поднимать да сдохла бы я давно ради чего мне было все эти бочки таскать надсадилась. миома матки, опущение почек, сердце болит. «Доченька, ты там? Доченька!» И я звоню, говорю, «Как давно я тебя не видел. Ты расскажи мне, где ты была. Ты расскажи мне, как ты жила, что ты творила без меня». Лариса встала на коленки и снова заколотила в дверь. «Да я же все ради тебя. Я же вижу, как тебе здесь страшно. И рожи эти косорылые. Тебе же учиться надо, доченька. Ты же самая у меня умная. Я же зарплаты заняла, чтобы тебя на английский в школе записали, а не на французский. Потому что на английский-то все хотят, а у тебя ни папы, никого. Хоть самая умненькая вышвырнули сразу. Я по всем подружкам бегала, деньги собирала. Ты там? Милая моя, где ты? Милая моя, где ты? Милая моя, где ты? Милая моя, где ты? Милая моя, где ты? «Милая моя, где ты?» Лариса прислонилась к замочной скважине. Щенок молчал. Она потянула его за ухо, чтобы он запищал. «Я тебе щенка купила. Сюрприз к новоселью. Бело-черного. Ты слышишь? Слышишь?» Ничего не видно, но пошел изнутри из квартиры легкий холодок. Песенний сквозняк. Да у нее же все, Настюш, открыто. «Сашенька! Доченька!» Она побежала по соседям. Щенок свалился на пол и, наконец, взвизгнул. «Танька! Танька, ты дома? Открой! Дай отцовские инструменты!» Танька молчит. Отец в больнице, мать с ним. Девчонка затаилась. «Таня! Кто-нибудь! Кто-нибудь! Доченька, открой!» Никого нет. Одна дверь, вторая, третья. Кто тут живет вообще? Неизвестно. Никто не открывает. Танька точно дома. «Доченька! Доченька, ты там?» «Я ж зачем без тебя, доченька? Открой!» За дверью что-то стукнуло. Слышно было даже сквозь музыку. «Да, это верно, но подумай сама. Сегодня вторник, значит, он — это я. И я тебе звоню. Position нам В пальто неудобно дверь толкать. Удар слабый, и не размахнешься. Разделась. «Вот, господи, только бы успеть!» «Доченька, подожди! Подожди, я с тобой!» Мне тут уже не в магату. Подожди, слышишь? Я ж ордер получила, доченька. Ордер! Мы переезжаем прямо сейчас. Отдыхаю уже до понедельника. Дядя Рашид, спасибо ему. Дверь нам поставил. Все нам помогают, доченька. Я щенка купила сразу. Ну ты хоть посмотри. Но я же знаю, как тебе тут страшно. А куда нам было собаку? Вот теперь щенка взяла. Бабушка на углу стояла. Я самого крепенького выбрала. Я ж думала, мы до конца учебного года тут будем. Или хотя бы до конца четверти. А как все случилось-то, так я сразу и поехала. Пускай на голом полу будем, зато уедем. Сундуки возьмем, в них все сложим. Хоп-хоп, хлоп-хлоп. И поехали. Я же все вижу, родная ты моя. Я же и сама уже здесь не могу. Ты хоть на собачку посмотри. Не вру я, Сашенька. Собачку купила. Как назовешь? Ты расскажи мне. Как ты жила? Что ты творила без меня? Милая моя, где ты? Милая моя, где ты? Милая моя, где ты? Милая моя, где ты? Я сейчас умру под этой дверью, слышишь? Надсажусь ее выдавливать. Сашенька, доченька, я ведь совсем одна останусь. У меня ведь никого больше нет. Я ведь и родила тебя, чтобы одной не быть. Все мне говорили, куда тебе, где тебе одной, а я, знаешь, как одна-то боялась остаться. Мужа нет, мать, брат, сестра, все разъехались. Я тебя, моя кровинушка, родила, чтобы вместе всегда. А зачем мне теперь без тебя? Открой, открой. Я же слышу, ты там. Я так устал, так устал, я хочу отдохнуть. И я звоню, говорю, как давно я тебя не видел. Ты расскажи мне где ты была. Да выключи ты его ради Бога, давай поговорим. Я все знаю. И знаю, кто стрелял. И знаю, что с Аней случилось, что их запугивали. А я не сказала ничего. Все, что надо, подписала, лишь бы не пришли к тебе. Не поймали тебя за школой. Который день на работе уроки веду, а сама реву, лишь бы не пришли. Лишь бы не пришли. Ты там? Я же слышу. Балкон закрыла? Дуть перестала. Тут стоишь. Сашенька, открой, открой, прокляну эту квартиру, леший с ней. Так мечтала, так добивалась, спала и видела, как мы уедем отсюда, и пусть на одной кровати, с голыми стенами, но будем спать в своей квартире, в чистом доме. Да кабы я знала, что пока я там чистоту навожу. Ты тут вот так, да под эту поганую песню. А на эта квартира. Сашенька, я не поеду без тебя никуда. «Никуда не поеду». «Танька, ты там шуршишь!» Она снова прилипла к соседней двери. «Открой, говорю! Мне надо дверь выломать! Саша заперлась! Да я же слышу, как ревешь! Открой, Танька!» Лариса еще поколотила в Танькину дверь. Потом размахнулась, ударила со всей силы ногой. Дверь подалась вперед. «Где у отца инструменты?» Танька стояла в шубе, в шапке, вся зареванная и вымазанная соплями. «Где, говорю, инструменты?» «Гвоздодер, лом, что-нибудь!» Танька вжалась спиной в шкафчик, который они сделали в прихожей в нише. «Вон там!» Она показала рукой в открытую дверь туалета, куда-то под раковину. За банками, под сливным коленом, стоял деревянный ящик. Гвоздодер лежал сверху. Лариса взяла на всякий случай еще две отвертки, толстую и потоньше. «Доченька, подожди! Я сейчас открою! Сейчас, я сейчас! Ты там? Ты меня подожди, доченька!» Мы уедем с тобой. Мы с тобой уже через два дня уедем. Завтра же собираться будем. Дядя Рашид машину пришлет. Я ж договорилась. Я сегодня прямо с ярмарки убежала, там все проверить в квартире. Я тебе обещаю, доченька, до конца четверти отдыхать будешь. А потом в новую школу пойдешь. В хорошую. Прямо во дворе. Даже дорогу переходить не надо. Ты открой, и мы уедем. А не откроешь, так я тоже умру. Мне это жизнь самой давно не нужно. Дверь нельзя было выломать гвоздодером. Если бы была картонная, получилось бы ее потихоньку выкрашить. Но они дверь поставили новую, крепкую. Получается, специально она на эту дверь копила. В обморок один раз в училище упала, потому что не ела. Чтобы вот так Саша за этой дверью? Вот так? Чтобы все вот так? Сил уже нет. Никого нет. Никто не поможет. Надо вниз бежать, кричать ее оттуда, снизу, чтобы увидела. На колени встать. До утра так стоять. Но пусть не прыгает. Надо. Надо вниз бежать. А музыку-то выключила. «Мама! Мама!» Саша убирала гладильную доску. Она никак не хотела складываться и ударяла по голове ножкой. Мама кричала из-за двери. «Замок! Замок открой!» «Да я приперла, подожди!» Открой замок. Отойди. Саша послушно повернула все замки и отскочила. Услышала за дверью тявканье. Собачка тявкает. Так мама не обманула? У нее будет собака. Еще отойди. Саша залезла в комнате на кресло. Кажется, она слышала, как мама отошла к противоположной стене и с размаху ударила плечом в дверь. Гладильная доска и вторая поменьше вылетели. Табурет отскочил. Доченька. Мама. «Мама! Ты что там делала? Ты что сделать хотела, доченька? А как же я?» «Я-то как же одна?» «Да, Саша ведь не подумала о маме. Она все слышала. Как только мама сильно постучала, и Саша ее узнала, она вылезла из сундука и все слышала, и потом хотела выпрыгнуть в окно, чтобы не слышать. Чтобы мама не слышать и никогда не узнать, каково же было на самом деле маме потому что сейчас Саша знает и уже ни за что не забудет. Все это останется с ней. А мама, значит, всегда теперь будет помнить, что Саша собиралась бросить ее одну. Саша ведь еще не забыла, как она бочки с водой таскала и как к маме скорая приезжала и что мама чуть не умерла от родов и у нее один глаз выпал и потом его на место вставили. Я обмануть хотела. Я в сундуке сидела. Пойдем покажу. Они бы пришли меня убить, А я окно открыла, как будто выпрыгнула. Они бы и не стали меня больше искать. Никогда. Мама упала на колени и стала целовать Саше лицо. Руки. Обе были в слезах и соплях. Мы уедем. Ты слышала же? Мы через два дня уедем. Никто не придет. Я все подписала. От всего отказалась. К нам никто не придет. Мы с тобой. Два дня будем вместе. А в магазин бабушка станет ходить. А мы вместе. И уедем вместе. И Василиса, и щенок. И бабушка уедет. И потом сразу к Ире вернется. Смотри, какой. Он испугался. Как его назовем? Маленький щенок, совсем как шубенок, крутился и скулил. Наверное, у него только-только открылись глазки. Он, может, еще молоко пьет и не умеет есть. Саша взяла его, прижала к груди крепко. Неужели у нее будет щенок? Рокки! Он похож на Рокфора из мультика. Да, похож. Пусть будет Ракфор, пусть. Мама погладила Сашу по волосам, по щекам, по спине. Снова все расцеловала. Давай закрываться. Те к нам не придут. А вот пинчуги какие-нибудь явятся. Дверь у нас крепкая. За дверью, как за каменной стеной. Но закрываться надо. Все, сегодня утираем слезы, успокаиваемся, спим в обнимку. Обязательно пораньше ложимся, чтобы утром рано-рано встать и начать собираться. Все выходные будем собираться, я от взяла. Все успеем, все сложим. Давай я тебя раздену. Я сама. Ты дверь закрой. Вдруг и вправду там пьяные. Ну, у нас теперь пес есть. Пес услышит. Он нас охранять будет. Вырастет крепким, сильным, смелым. Да, Рокки? Как лорд? Таким же? Ну, не как лорд. Поменьше. Раза в три меньше. Но ведь нам главное, чтобы лаял и кусал. А чтобы кусать, и такое сгодится. Да, малыш? У меня и молочко тебе есть. И кашки сейчас сварим. Мама потрепала щенка, который сразу упал на спину, подставил животик. Потом она сбросила пальто на кресло и пошла закрывать дверь. Сначала она, как обычно, тихонько выглянула. Мама привычно посмотрела налево. Потом повернула голову направо. Потом она должна была быстренько запереться на все замки но вместо этого вышла в коридор. Саша выбежала за ней. Она вдруг подумала, что те стоят теперь за дверью и сейчас схватят маму. А зачем Саше жить без мамы? Танюшка, ты что стоишь одна? Танька плакала. Глаза ее сквозь густые соленые слезы стали совсем синими. Видно было даже в коридорной полутьме, какие они синие-синие. И красный нос во все лицо. И губы алые, обкусанные, уже воспалившиеся от рева. Танюша! «Ты что? Танюша?» Когда-то ненавистная Саша Танька закрыла лицо руками и смотрела теперь на них сквозь пальцы. «Тетя Лариса! Тетя Лариса, можно я с вами побуду?» «Танюша! Танечка, можно, конечно! А где мама? Как там папа? Папа? Папа?» Тут Танька разрыдалась так, что не могла сразу внятно выговорить ничего. «Папа умер. Ей в библиотеку позвонили». В нашу библиотеку из больницы позвонили и сказали, что умер. Танька снова заревела. Мама растерянно ее обняла. Так как же умер? Оля ведь ездила к нему. Когда она ездила? Утром? Еду ему готовила. А потом приехала. А потом ее к телефону позвала комендант. Она прибежала, сказала, что бабушка за мной приедет. Что я пока одна посижу. И что папа умер. Мама уточнила. «Танюша, а какой папа?» Наверное, подумала в надежде, что умер другой ее папа, родной. Папа Толя умер. Тут уже Танька стала так плакать, что не могла даже стоять, а валилась на дверь, которая тихонько открылась внутрь, отчего Танька полетела в комнату. Мама едва успела ее поймать. «Пойдем, пойдем к нам. Только подожди. Ключи-то у тебя где? Надо же закрыть на замок». Но тут мама сама нащупала ключи. Связка торчала с внутренней стороны двери. Она заперла дверь на все замки, у них тоже было три, и повела Таньку к ним. Напоследок снова выглянула, налево, направо, и, наконец, закрылась. Саша смотрела на Таньку с ужасом. Все ее горе и отъезд Аньки, и страх, что их убьют, и слезы мамы, и мамина готовность броситься вслед за Сашей в окно показались теперь такими ничтожными. Все ее одно большое горе, впитала своими синими глазами Танька. Так они бы с мамой ревели всю ночь друг над другом. Ревели бы за все свои страхи, за все принесенные бочки с водой, за всех алкашей, за все расшибленные ими медведи. Они бы ревели до утра и уснули на рассвете. А теперь будут плакать над Танькой. Они уезжают, а Танька остается. Девочка, у которой было два папы, теперь остается совсем без папы. Нужна ли будет она родному папе? Нет, только на каникулы съездить. Танька уже чуть тише, спокойней, продолжала реветь, а Саша все думала. Танька остается теперь одна на лесобазе. У нее тоже никого. Совсем одна. Можно не умываться. Так ложитесь, поспите. К вечеру проснетесь, как проголодаетесь. А нет, так и спите. Еще светло на улице. Чуть стали пробиваться сквозь гудящую тишину человеческие звуки. Едва уловимые, они не похожи ни на разговор, ни на крики, ни на шаги. Но уже слышно, что кто-то на улице, в коридорах, в комнатах есть. Как будто люди ходят тихо-тихо, воздух от них шевелится. Это шевеление Саши и слышит. Звук жизни. Вернулись люди. Можно засыпать. По крайней мере, до утра их точно никто не убьет. И вообще не убьет. Сказала же мама, что все подписала. Она посмотрела на маму, которая не знала, за кого хвататься. И теперь стаскивала кофты сразу с обеих. Саша хотела помочь. Поднять руку и самой стянуть хотя бы рукав. Но не могла даже пошевелиться. Она проваливалась в сон. Но не в такой, который держал ее все те дни, когда она лежала дома после. После. Да. После стрельбы. Другой сон. Счастливый. Их не убьют. Они уедут. У них теперь есть Рокки. Рокки, где он? Ему надо поесть. Пусть поест и сам потом придет, он умеет залезать на кровать. Счастливый сон. Может быть, Саша вообще еще никогда не засыпала на лесобазе счастливым сном. Только если совсем крошечная, пока ничего не понимала. А как только стала понимать, то начала бояться сна. Она боялась тех, кто мог прийти к ним ночью, и боялась того, что увидит на следующий день. Теперь она не будет бояться». Она едет в большую квартиру в большом светлом доме, с чистыми лестницами и большими окнами на площадках. И этаж у них второй. Даже если выключат свет, на второй этаж бежать не так страшно, как на восьмой. Она никогда не будет бояться спускаться в школу. Не будет бегать через дорогу. А мама, наконец, перестанет по ночам молить полинялую иконку, чтобы Сашу не сбил поезд. Она дождалась. Еще час назад она не верила, что лесобаза ее отпустит. И не знала, как жить с лесобазой в каждой частичке своего тела. А сейчас видит, чувствует. Нет ее. Внутри спокойно и хочется жить. У нее будет своя комната. Своя комната с окном. 12 квадратных метров. Как вся их теперешняя квартира. Саша сможет там целыми днями читать и смотреть передачи про путешествия. По вечерам она, конечно, будет вспоминать Аньку. И даже попробует съездить к бабе Клаве. Найти ее адрес. Она напишет Аньке, попросит у нее прощения и будет ждать ответа. И будет счастлива. Да, будет счастлива без Аньки. Она уже счастлива. Она отмучилась. Это был ее крест. Чуть не упала, чуть не сорвалась. Но донесла. Теперь этот крест понесет Танька. Она не знает еще, что ей оставила Саша. Танька не жила на лесобазе без папы. Завтра первый день. Завтра узнает пускай спит. Жизнь спокойной осталась Таньке до завтра. Завтра. Все у Таньки начнется завтра. Эпилог. Алсушка села на наркотики, занялась проституцией, умерла в 23 года от гепатита. Гуля выучилась на повара и работает в столовой речного пароходства. Муж сломал ей нос. Дим рахитик перешел в психоневрологический интернат. Один раз сыграл в известном фильме «Инвалида». На заработанные деньги напился и умер. Сережа Колпаков стал знаменитым стилистом и оформил в Нидерландах брак с мужчиной. Лиля работает детским психологом, занимается на лесобазе с трудными подростками. Оксана Ермакова окончила школу на тройке. Родители платили за ее учебу на факультете социологии, она забирала деньги и тратила на себя. Даже когда ее отчислили, Она делала вид, что ездит в университет. Через полтора года обман вскрылся. Оксана повесилась. Андрей Булыгин стал математиком. Учился в Москве. Потом эмигрировал в США, где открыл большую IT-компанию. Кира Петрова в 15 лет с подружкой забила арматурой прохожего. Повторно была осуждена. Вышла из тюрьмы и уехала на север. Работает уборщицей. Леша Симаков поступил в медицинскую академию. Был отличником. После выпускного вечера залез дома под кровать и съел свой красный диплом. Вышел из дурдома и работает на фабрике пластиковых окон. Марина Нохрина в 29 лет, прямо в день рождения своей внучки, была арестована за содержание дизаморфинового притона. Умерла в СИЗО от сепсиса. Роберт Жадоев сел в 2002 году. Вышел в 2011. Зарегистрировал страницу во ВКонтакте и снова сел. У него на странице лишь одна запись. Ваня Дылда исчез в 2000 году. Родители до сих пор его ждут. Саня в 16 лет убил очередного любовника своей матери и с тех пор не выходит из тюрем. Вика Иващенко поступила на финансовый факультет. Выиграла областной конкурс красоты, но предпочла остаться бухгалтером. Шурок синофонтов пошел в Тобольскую семинарию ради жилья и еды. Отказался рукополагаться и повесился мать шуры еще при его жизни окончательно сошла с ума светка пащенко уехала с мужем на тюменский север живет в нефтяном городке домохозяйка с двумя детьми ее мама так и работает в речном пароходстве танька забеременела в пятнадцать от бывшего уголовника вышла замуж живет с мужем раз в год ездит в турцию муж стал примерным семьянином у него автобус танька при муже кондуктором Вторушины вернулись в Тюмень, открыли небольшой магазин. Тетя Лена тянула дело одна, пока не повзрослела и не подключилась Анька. Дядя Валя надорвал спину, после сорока почти не встает. Маленькая Женя стала юристом, вышла замуж и уехала с мужем в Дагестан, где надела хиджаб. Анька бросила гимнастику и не доучилась в балетной школе. В двадцать с небольшим вышла замуж за соседа, родила сына, построила маленький домик, счастливо живет с мужем. Ведет семейный бизнес, магазин игрушек. Саша ей так никогда и не написала. Тетя Оля купила старый дом в деревне и уехала с лесобазы. Прокурор Володя дослужился до высокого чина, был направлен в другой город. Во время рыбалки снял резиновые сапоги, зашел по пояс в воду и неудачно закинул удочку на линию электропередач. Его кресло занял его заместитель. Галюсик пошла работать в коммерческий магазин. В 1996 году, убита при ограблении, Ирма Александровна стала нормальной, живет в том же бараке с мужем, купила дачу. Ее сын по-прежнему работает в училище физкультурником. Папа Саши так и не появился. Саша все же нашла его, но он просил никогда ему не звонить. Вскоре его разбил инсульт. Баба Лиза прожила 10 лет в Санкт-Петербурге и вернулась к маме Саши. Вылечилась от рака и умерла в 86 лет от старости. Мама Саши не вышла замуж. Она много лет болеет, перенесла 10 операций и потеряла интерес к жизни.